Марк Твен. Американский претендент. От автора. Погода в этой книге. В этой книге нет никакой погоды. Это опыт выпуска в свет книги без погоды. Такая попытка впервые предпринимается в области изящной литературы. Она может потерпеть провал, но упрямому и предприимчивому человеку она могла показаться соблазнительной, и вот автор как раз и вздумал попытаться. Иной читатель, пожалуй, и не прочь бы прочитать всю книгу, но узнав, что в ней нет указаний погоды, не станет этого делать. А между тем... Ничто так не подсекает полет мысли автора, как эта возня с погодою чуть не на каждой странице. Но эти беспрестанные возвращения к погоде тягостны и для автора, и для читателя. Положим, погода должна быть указываема при рассказе о человеческой деятельности. Это так. Но ее надо вставлять там, где она не загромождает дороги, где не прерывают потока повествования, и она должна быть самая подходящая, настоящая, какую ей надлежит быть, а не каким-нибудь жалким любительским изделием. Ведь погода... Это совсем особая писательская специальность, и неопытная рука не должна браться за ее изображение, потому что не сделает из нее хорошей статьи. Автор может начертать лишь картины самой заурядной погоды. он не может это сделать как следует. поэтому автору казалось, что будет всего благоразумнее для читателя. Позаимствовать такую погоду, какая необходима для книги от общепризнанных и прославленных специалистов. Марк Твен. Гертфорд, 1892 год.